Глава одиннадцатая Вообще-то не люблю такого рода мероприятия. Я про участие в скандалах и даже просто присутствие при них. Но в такие моменты люди обычно довольно откровенно раскрываются. Легче понять, кто есть кто и на что способен. А у меня пока имелся слишком скудный набор способов получения полезных сведений. Так что нечего было фыркать и избегать предоставленной возможности понаблюдать за домочадцами во всей красе искренних эмоций. В общем, пошла. Правда, дотопать успела уже к самой развязке веселья, и все же кое-что расслышать удалось. «Не открести» еще раз «нет». «И не смей больше вольничать громко возмущался сердитый женский голос ну магда они же все равно никому не нужны и пылятся без дела пыталась отбиваться моя горничная так ведь просто сгниют и никакой пользы ты вообще слышишь что тебе сказано повысила градус негодования первое не тебе решать как распоряжаться хозяйским добром ну так ведь мадам а живет у меня в таком «Мадам у нее. Мадам не у тебя, а у госпожи Рози живет. И так милостиво кормит лишний рот. А она, между прочим, позорно семью навлекла. Не знаю, как бедная хозяйка вообще эту... эту...» Магда запнулась, подбирая нужное определение. «Женщину в доме терпит!» Злая тетка все же не осмелилась назвать объект своего яростного осуждения каким-нибудь явным ругательством. «Ой, так это же, кажется, про меня!» Я замедлила шаг, давая себе возможность подольше послушать их возбуждённую перебранку. Просто стоять и подслушивать на глазах у работников чужой разговор было бы совсем уж неприлично. «У господ забот, полон рот. Через два года наш мальчик, наш дорогой Анри, закончит училище, а там, глядишь, и крошка Алисия вернется из пансиона. Им о своих детях думать надо, а не приживалок обеспечивать». «Мадам Карин, не приживалка?» — негромко, но с определенной долей упрямства возразила Кристи. «И вам это прекрасно известно». «Надо же, моя помощница осмелилась заступаться за меня». А ведь эта Магда, судя по властности, звенящей в голосе, вполне может устроить моей защитнице неприятности. Только успела подумать я, как оппонентка Кристи, тут же подтвердила мои опасения. «Довольно препирательств? Не смей со мной спорить! И запомни, еще одно такое самоуправство, и будешь искать другое место работы!» Я поспешила обнаружить свое присутствие, пока единственную добрую ко мне душу не вытурили из дома из-за меня же. С моим появлением ссора скомкалась. Кристи умчалась вдаль по коридору, а ее противница осталась. Эта крупная женщина с печатью морального превосходства на плоском жестком лице кольнула меня недружелюбным взглядом и презрительно подобрала сухой съеженный рот. Подбородок дамы при этом горделиво пошел вверх, а ладошки чопорно сложились на объемном животе. Одета она, кстати, была довольно строго, однако... Точно поинтереснее меня. Светло-серое платье из хорошей шерсти, отороченное по рукаву и горловине благородным чёрным кружевом, с такими же узкими полосками по переду до талии, явно выигрывало перед моим скромным нарядом. И тем не менее я в своём простом тёмно-коричневом, как выражается молодёжь, прикиде, без всяких украшательств не приминула остановиться, расправить плечи и ответно задрать подбородок. «Мол, вы, милочка, если что имеете сказать, так говорите сразу мне. Чего уж по кулуарам сплетничать?» На что та издала какой-то невнятный булькающий звук и поджала бледные губы так, что они вообще почти исчезли с её физиономии. «Феномен! Захочешь — не повторишь. Да и не надо!» Метаморфоза с лицом произошла пренеприятная. Глаза она всё же потупила и даже обозначила что-то вроде поклона. Не слишком низкого, впрочем. Затем тряхнула своими тёмными крутыми буклями, повернулась и удалилась, не проронив ни слова. А я поспешила догонять Кристи, чтобы узнать, что тут вообще произошло. А также, кто такие Андрей и Алисия, как я порочила семью и, главное, где мои деньги. Горничная уже одержимо скребла мою комнату. Я так поняла, для нее в минуты расстройства это была привычная практика. «Дорогая, что случилось?» Плотно прикрывая за собой дверь, мягко спросила взъерошенную помощницу. «Из-за чего скандал?» «Ай, мадам Карин, не спрашивайте!» Она традиционно всплеснула руками, плюхнулась на табурет и, конечно же, принялась рассказывать. «В общем, сыр-бор» Начался и разгорелся из-за каких-то шторок, которые Кристи хотела повесить в моей келье взамен тех тряпочек, что сейчас болтались на окне. Пока я там любовалась цветочками, горничная решила его отмыть. «Ну так красота такая на дворе, а ее и не видно», — поясняла она. Я и думаю, вот сейчас стекло натру, да шторки заменю. Здешние-то совсем уж старые. Те, что в сундуке, конечно, тоже не новые, но всяко посвежее будут. Так нет же! Магда заметила, да заругала. Так, может быть, действительно не стоило хозяйское трогать? Во мне неожиданно очнулся завхоз. Так они не хозяйские вовсе! Кристи недоуменно плеснула своими карями-бусинами. Да как же так? Я не сразу нашлась, как сформулировать возникшее в голове несоответствие насчёт имущественных вопросов. «Нет, они, конечно, хозяйские», — поправилась женщина, «но не из господских покоев. Из нашинского сундука с барахлом для комнат-прислуги. И с роду мы разрешения не спрашивали, когда те шторы поменять. А тут на тебе, старшая запретила. Так ваша-то комната тоже бывшая горницкая. Гостевую-то вам не отдали». Сказали позору, ой, простите. Она осеклась, глянула на меня виновата и даже прикрыла пальцами рот. Я знаю, что они обо мне говорят. Почти и не соврала я, подталкивая собеседницу к продолжению. «Ну вот, что вам, мадам, довольно и такой будет. А я и спрашиваю, раз снова не дают, нашего из запасов для прислуги тоже нельзя, то что же тогда вешать?» И при чем тут детки господские? Ну, вернутся они в родной дом. Так неужели ангелочку Алисии те шторки, ношеные, в комнату повесит или в приданные положит? Нет, это Магда просто из вредности запретила. Нашей госпоже в рот заглядывает и каждое словечко повторяет. Оно и понятно. Экономка, место хлебное. Опасно терять благосклонность хозяйскую. Что поделать? Сильно брата прогневила. Я попыталась осторожно вырулить разговор к нужной мне теме. «Да что там? Господин Ральф, он отходчивый. Хозяин, если сердится на вас, то уже только по привычке. Но разве же поспоришь с госпожой Розе? Вы ведь ее как никто знаете. А я вам так скажу». Кристи решительно свела брови. «И никакой вы не позор. Ведь ежели по любви, то оно от Бога. Ну и что, что вы дочь Виконта, а Мариса де Покур? За барона замуж пошли, да титул семейный потеряли. Оно, конечно, не принято. Но ведь чай не за простолюдина и не тайком честной женщиной. А где ж тут грех такой, чтобы потом вот это отношение терпеть? Я слушала помощницу, а про себя просеивала информацию. Это получается что? То, что Карин вышла замуж за любимого, но чуть менее родовитого человека, чем она сама, стало единственной причиной, из-за которой ее... зачислили в семейные изгои? Да так, что даже экономка в доме брата не очень стесняется морщить нос. Или было что-то ещё? В голове всплыла сегодняшняя неприятная сцена в холле. Автор отчаялась отыскать в миллионе открытых и закрытых вкладок статью, в которой была указана эта информация. Но да, в эти времена титулованной французской женщине выйти замуж за менее титулованного мужчину было равно навлечь позор на семью. Кристи, ты очень добрая и смелая. Я бы без тебя совсем пропала. Спасибо, что заступилась. Но я бы очень не хотела, чтобы ты пострадала. Это вы про угрозы Магды что ли? Женщина прозвела от моих слов и уверенно повела плечом. Так даже не переживайте. Она у нас миндальничать не привыкшая. Собиралась бы выгнать, так бы и сказала. Кристи, ты уволена. А ну как скажет? Да и пойду. Мою защитницу, кажется, буквально накрыла каким-то отчаянным приступом храбрости. «Я работы никакой не боюсь. Пусть потом поищет такую добросовестную и порядочную. Пятнадцать лет в этом доме тружусь, ни одной хозяйской тряпочки себе не присвоила!» Она демонстративно махнула головой в сторону уборочной тряпки в ведре. «И потом, вы же, госпожа Карин, если что, рекомендацию мне напишите?» Уже несколько менее задорно спросила грозная заступница. Не уверена, что такое настроение задержится в ней надолго. Всё же потеря постоянной работы — это вам не шуточки. А моя рекомендация вряд ли может иметь особый вес. Не у меня она служит. Однако сейчас тётка раздухарилась не на шутку. — А только и вы — не прислуга, не приживалка. Не по совести это так вас, мадам, принижать. Я бы на вашем месте вообще! — Что, Кристи? Я даже улыбнулась, не зная, каких ещё смелых заявлений от неё ожидать. «Вы простите меня, бабу простую, может, и не в своё дело лезу!» Она доверительно понизила голос. «Но взяли бы, да и проверили, как ваши денежки наша хозяйка тратит, а то срок траура полгода, как истёк, а вас всё в этих мрачных балахонах держат и носа высунуть не дают. Так как же мне это проверить? Не пойду ведь по хозяйским шкатулкам без ведома документы искать. А сама...» Она правда не скажет и бумаги подальше спрячет. Я подстроилась под ее интонации и посмотрела в глаза. Она знала ответ на этот вопрос. Эх, молодая вы! Вот приедет господин нотариус, вы с ним про то наедине и потолкуйте. А когда приедет господин нотариус? Известили, что послезавтра к полудню будут. Сама слыхала, как хозяйка про то господину Ральфу сообщила. Кристи с довольным видом человека, исполнившего свой долг, поднялась с места, подхватила ведро и пошла за дверь. Я же устроилась поудобнее выводы выводить.